Глава 35 «Любит, не любит» В ответ я почувствовала, как в сладком дурманящем поцелуе по его губам растекается улыбка «Вот мерзавец! Ну как с ним можно вообще что-то?» «Слышь, ведьма?» Послышался мужской голос и стук в окно. Старенькое оконце задребещало и едва не выпало, даже паук между мутных стекол поддался панике. «Ась, охнула Похнула я, понимая, что один молодой не человек кутывает меня своими чарами. «Слишком много тебе позволяешь!» Прошептала я, глядя на его руку под водой. «Нет, это ты слишком много позволяешь мне!» Ответил нестрастный шок. «Срок уже вышел, ведьма!» Заметил голос, поразительно похожий на голос и Котки Федор Федоровича. «А как ты меня нашел?» Спросила я, понимая, что еще раз как когтистая лапа так сделает, и я потеряюсь. Моя обнаженная коленка, сверкающая капельками воды, приподнялась над водой, а на нее тут же легла рука с когтями. Я и котка, не все ведомо, но ты мне зубы не заговаривай. Послышался голос Федор Федоровича. Кажется, вся деревня уже в курсе моих отношений с болотней. Начала я а потом посмотрела на суженные зеленые глаза и тут же справилась с хозяином Топи. Да, но ты спрашивала, что он к тебе чувствует? Спорила и котка, чем-то скрипя. Я... Замерла я, глядя на поднятые брови хозяина Топи. Я... А с чего ты вообще взяла, что меня это и интересует? Так ты сама спрашивала, любит он тебя или нет. Или не помнишь? Заметила гадкая котка, какая мысленно требовала, чтобы он перешел на Федота, потом на Якова и на всякого. Но лишь бы от меня отвязался. Эм, э, не припоминаю, соврала я, пытаясь дотянуться до рубахи, белоснежным сугробом, лежащей на полу. Да все ты помнишь, скрипнула котка. Вот только не понравится тебе мой ответ. Так, а с этого места? Дёрнулась я, видя, как в окно ползет зеленый туман. Так, погоди, ты что делаешь? Дёрнулась я на брови. Пусть уж скажет. Эй! Когда я выскочила из ушата и котки под окнами не было, болотника, кстати, тоже. Ах ты! Ударила я рукой по воде. В избе было тихо. А я лежала на чужой постели, ворочилась от того, что не могу уснуть. Стоило мне только пошевелить пальцем, как на всю избу раздавался такой жуткий скрип, словно покойники катаются на кладбищенских воротах. Все вокруг было непривычным, чужим. Да и бесы запропастились. Где-то под окнами кто-то уныло ходил и стонал. «Вася, ты что ли?» – радостно спросила я, приподнимаясь. «Ты там хоть поскребись, что ли?» «Все ж привычней». Вася что-то кряхтел страдать неразделенной любви. Шуршал и топтался. Я задремала, как вдруг. «Ведьма!» – кричал женский голос, а я встала, как по сигналу тревоги. По окну колотели изо всех сил. «Ведьмушка, помогай! Матушке плохо!» Я подлетела к окну, видя под окном дочку и котки. Она косилась на дохлого романтика, который ходил кругами возле сливы. «Как плохо!» переполошилась я, растирая глаза. «Ой, беда-то случилась!» Причитала дочка, качая головой. У нее платок был интересно подвязан. Казалось, что у нее торчат уши зайчиком. «Какая беда?» Требовала я точного ответа, сама на ходу пытаясь сообразить, что там за беда может быть. Где-то раздавались песни. «Пойдем, ведьма-матушка!» Кричали мне, когда я зябла в ночном холодке. Вас, привет!» Произнесла я, глядя на свежую плесень. Пятном украсившую щеку покойного ухажёра. Смотрю, цветёшь и пахнешь, да? Ну, молочага, так держать. Что с матерью? Спросила я, идя следом за зайчиком. Песня оборвалась, а в ночи послышались визги и вопли. Ой, ой! Показала мне зайчик, а я покачнулась, прикрывая рот рукой. Не уследили? Тут я увидела старуху в мужской одежде, которая кралась к сидящей молодежи. Девки и парни сидели на дровах, кто по парам, кто с тайкой. Рядом сидел знакомый гармонист Паганини, усердно выводя что-то на гармонии. «Дядькины портки надевают?» – прочитала баба, пока я не верила своим глазам. Мы крались вслед за старушкой, которая показывала недюжую прыть. Я бы даже сказала «удаль молодецкую». Показал я устромной! Девки все бегут за мной. Ну а та, что не бежит, а раздетая лежит. Ух! Вылетела старуха и котница, перепугав всех. От испуга арава бросилась в рассыпную, А одна девка замешкалась, зацепившись за бревно сарафаном. И. Эх, женюся! Слышался голос и котки, пока я изображала отвисшей челюсти в чужом огороде экскаватор. Старуха настигла ее в два прыжка и схватила. Пискнула девка, пытаясь вырваться и убежать в темноту. Старуха пальцем пригладила седые усы так, словно они от уха до уха. Отдернула штаны и звонко гыкнула. Ты добас! Да ты добушка!» Захныкала баба, пока я кралась к старухе. Она скрипела сапогами, которые явно терли ей подмышки. Но это ее ни капельки не смущало. «И как давно?» Полушепотом спросила я, глядя на ее дочку. Мы сидели за поленницей и наблюдали за старухой. Та прикусила соломинку и надвинула на голову старый картуз. Охота на девок продолжалась. Да вот как к тебе ведьма сходили, так и началось. И я и мама, а она меня за попу. Я уже и став не запирала, и двери, а она все равно вылезат. Чуть песни заслышит. Жаловалась дочка. Совсем мочи нет. Старуха прислушалась, и что-то ее на девок потянула? спросила я, не понимая. Раньше и котка сидела, молчала, нет, бывало, вылезет, что-то скажет, а теперь еще совсем про духу не дает. Ну дочка в надежде, что я смогу что-то сделать, и стыдили, и сапоги в печь прятала, нет, все равно находит, и рубаху жгла. А колишу не так-то карать начинает, ногами топать, дескать, пусти! Молодежь, видимо, решила собраться в другом месте, а ее не позвали. Поэтому с невиданной прытью старуха направилась туда. Мы бросились за старушенцей, но где-то на повороте дочка запыхалась и отстала. Сошла с дистанции прямо на поваленное дерево, а я продолжила свой забег. Затянули песню девки, пока я охотилась за бабушкой-подростком. Та, видимо, усталая и остановилась посреди улицы. Позади меня бежала запыхавшаяся дочка. «Что ж ты, сынок, делаешь?» Внезапно послышался бабкин голос. «Ты по что срам всем показываешь? А ну, угомонись!» «Нечем мне тут указывать!» Дернулась бабка, из нее послышался голос Федора Федоровича: Невать ты мне! Может, я жизнь не видал, а ты мне тут. Я замерла, понимая, что старуха с ним разговаривает. Но тут позади меня послышался такой топот, что и котка обернулась, и. Дальше я помню плохо. Мы лезли через огороды. Мне в лицо прилетела чья-то курица. Фу, заставит сплёвывать Перья. Потом я помню, как меня облаяла собака, когда я неслась вдоль спины. Кто здесь? Донесшаяся из избы, казалась каким-то напуганным. Ничуть не выбила зубы внезапно распахнувшимися ставнями. «Ты с той стороны!» — вошла я в азарт. «Я с этой!» «Угу!» — задохнулась ее неповоротливая дочка, когда мы загоняли котку в угол чужого хлева. «Лови!» — крикнула я, тут же прыгнув сверху, нее. Котка вывернулась и оттолкнула меня. «Сюда!» — указывала я, видя, как орут дурным голосом куры в курятнике. Дверь его была открыта. «Попалась!» Ха -ха, Крикнула я, сдувая волосы с лица. «Скажем у меня был свой интерес узнать, что там не договорил Федор Федорович. Я схватила силуэт за рубаху, слыша, как орут и летают куры. Одним рывком я вытащила его во двор, как вдруг поняла, что это не котка. На меня смотрел... Тот самый алкоголик с Ростани. В руках у него была дохлая курица с перекушенным горлом, а по подбородку стекала кровушка. «Здрасте!» Ужаснулась я, видя, как глаза у него засветились белесым светом. «Чупакабы! Очень приятно!» «Ой!» Писмала «Позоведи меня дочкой котницы» и завалилась в обморок.